Глава третья. Дима открывает глаза, и первое, что он видит, — это свет, идущий от завернутых в плафоны ламп. Вика кружится по комнате и одевается. Он смотрит на часы. Сейчас только шесть часов утра. Дима же встает по будильнику в шесть часов пятнадцать минут. «Ты куда?» — спрашивает он заспанно. «Еду приготовлю, прежде чем детей в школу вести. «Ты же днем дома». Зачем так рано вставать, чтобы приготовить еду? У меня сегодня будет много работы. Нужно накладные закрыть. Понятно. Кофе будешь? Ага. Вика отправляется на кухню в своем домашнем халате. Полненькая жопа двигается под тканью. Дима пытается вспомнить, когда они последний раз занимались сексом. Кажется, это было где-то две недели назад. Он встает и одевается. Голова тяжелая от сна и тягучая лень расползается по предательски слабым и мягким мышцам. Нужно идти на работу. Да уж. На кухне они пьют кофе из эмалированных кружек. Вика ставит вариться рис и котлеты жарит. Дима съедает пару бутербродов с паштетом и закуривает сигарету. Кофе ему нравится. Они покупают настоящий зерновой кофе и мелют его дома в кофемолке, а потом варят в турке. Получается очень вкусно. Сейчас он пьет сорт Че Гевара — кофе с ароматом терпкого кубинского табака. Так написано на этикетке. «Чтобы добиться многого, вы должны потерять все», — вспоминает он цитату товарища Че. И откуда она взялась в его памяти? «Как настроен рабочий день?» — спрашивает у него Вика. «Как бодрость духа?» «Да вроде бы ничего», — отвечает он, удивленный ее искренней заинтересованностью в голосе. Что это с ней? Слушай, я тут подумала, ты не хочешь на Новый год к моим родителям съездить? Дети хотят туда. Ну, да, конечно. Если не хочешь, то так и скажи. Она пожимает плечами, делая глоток кофе. Смотрит при этом куда-то поверх дименной головы. Да хочу, хочу. Просто я думал еще с друзьями встретиться. Вика снова пожимает плечами, затем идет смотреть на котлеты, а те жарятся и шипят, шкварчат. «Не думал еще, что детям дарить?» — спрашивает у него жена. Ну ведь только ноябрь». «Это да, времени еще вагон, только не заметишь, как быстро оно пролетит». Дима какое-то время думает, потом, собравшись с мыслями, говорит. «Я сейчас увлекаюсь разными физическими теориями, и, знаешь, возможно, мы живем сразу и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Но мы можем лишь догадываться об этом. Если бы мы были существами более высокого порядка, то могли бы перемещаться по времени своей жизни в самых разных направлениях совершенно свободно. Время было бы для нас дополнительным измерением, как длина или широта. Но у нас нет такой опции. Однако порой мы чувствуем что-то такое, связанное со временем. Например, в своих снах я могу отматывать время. Я могу переноситься в разные временные отрезки. Забавно, — отвечает ему Вика. А что тут забавного? а ты можешь в своих снах переместиться в будущее и узнать, поедем мы летом на море или нет. «Ха! Я попробую это сделать!»